Минька, старый лакей, проживший в услужении у ванюшинской семьи 50 лет, оказался быстрым, юрким стариком, почти без единого седового волоса, с фиолетовым носом и в шелковой красной рубахе. Увидав Ванюшина, ввалившегося в дверь его полуподвальной комнаты, очень сурой, но чистой, Минька в с к о ч и л из-за стола, бросился к гостям, стал снимать с них шубы, шапки и рукавицы. Всё это он уносил за пёструю занавесочку возле двери, продолжая что-то бормотать и присмеиваться. Ванюшин лёг на низкую деревянную лавку, покрытую старым тряпьём. Вытянулся, сложил на груди руки, взял с полочки длинную церковную свечу, поставил её у себя на груди и спросил. л м и н ь Я на покойника похож. Ох, к о с е н ь к а похож, похож, обрадованно залепетал старик. Ну, прям как живой. Исаев засмеялся, а Ванюшин, не открывая глаз, сказал. Это он так с ума, не с глупости. Минь, а ты чего во все красное вырядился? К им готовлюся, цвет к лицу примеряю. «А придут?» «Миленький косенька, ты не сердись, я тебе так скажу, что когда дрова рубишь, палец с острием зацепишь, так сначала-то ничего не видно, только беленькая виднеется, с л а б е н ь к о я т а к о я б е л е н ь к о я А уж потом, пообождав, кровушка выступает». Ванюшин лежал на лавке, состарившийся, одутловатый. Одним глазом он пристально глядел на Исаева, а другой держал закрытым, словно давая ему отдохнуть. «Скажите, дедушка», — спросил Исаев, — «а что со мной будет?» Мне цыганка смешно и нагадала. «Тебе?» — переспросил Минька и мягко улыбнулся. «Тебе я даже говорить не хочу, что будет. Она тебе надолго гадала?» «Надолго». «Ну, тогда ты верь, сынок. Ты верь». хотя по всему в чёрточках твоих серенькое есть. Это перед окончанием появляется, при самом кончике. Когда он вьётся, вьётся, как во сне. Ты за ним, а он выскользает, выскользает. Вот тогда это серенькое и появляется. А ты поспи, косенька, вон ты жёлтенький весь. У тебя, правда, цвет хороший, лимонный. Это к началу, не к концу. Только ты замаялся совсем. «Хочешь, я сбегаю баб по кличу, они вам песни споют». «Не надо», — отозвался Ванюшин, глядя по-прежнему на Исаева одним правым глазом. «Минь, а ты зачем моего друга пугаешь?» «Да разве я пугаю?» — заулыбался, засветился Минька. «Я его на разлом проверял. Другой сразу бабу требует, а этот...» Ноздрёй только поиграл. И весь отклик. Косенька, я человека по отклику чувствую. Это как в стекло плюнешь. Тебя ш и обрыжет. А в лесу, где всё мягкое, там плювай куда хочешь. Там от плювка травка вырастет. Только на будущий год и по ранней весне. По самой ранней. Так что меня пугаться нечего, Я дед добрый. Вон, а этими руками тебя выходил. «Рассолу принеси», — попросил Ванюшин. Менька, пританцовывая бормоча, убежал. Ванюшин посмотрел ему вслед и вздохнул. «Вы поняли, зачем он вам говорил про кончик, который вьется?» «Это он меня утешал». «А? Здорово, да?» «Самая большая радость для человека — у которого померла жена, это если у его ближайшего друга к о ч у р и т с я невеста. Разве не так? Так. Только это в самое нутро запрятано. Мы в этом хоть и б е й не признаемся. А он простой мужик, что ему терять, чего пугаться. Он всё своё с собой носит. Одинок и стар, потому правдив». Минька прибежал с огромным жбаном, в котором плескался мутный рассол. В нем плавали большие смородиновые листья и декоративные гроздья здешнего игольчатого укропа. Ванюшин, задрожав, схватил руками жбан и впился в него зубами. Исаев видел, как по его громадной, толстой шее, грохочая, замирая, елозил кадык. «На!» Запыхавшись, утирая с подбородка з е л е н о в а т о й капли, сказал он прерывистым голосом. «Оттягивает, как молитва!» Исаев выпил рассолу. Он был холодный до того, что л е д е н и л зубы. «Сейчас мой квартиран подойдёт!» Суетливо радовался Минька, принимая жбану Исаева. «Пошлю его в лавку, он колбаски принесёт. Я извозчичьей поджарки затушу». Помнишь, к о с е н ь к а я тебя ей тайком от м а м е н ь к и кормил. Какой у тебя квартирант? Зачем? Что, денег не хватает, которые шлю? о й о й о й о й ё й господи, не бронися. Я их в банк кладу на твоё имя. Я один. Зачем они мне? А квартирант у меня занятный. Из профессоров он. Шамис его зовут. Лягушек всё разрезает, когда лето. А зимой по базару х о д и т песни и г р а е т про иудеев своих. Ему хорошо подают. Иудеи, если он нищий и убогий, наш народ гораздо больше своего убогого жалеет. Если уж е в р е и убогий, то значит, он нашего в семь раз убожий жальчий. А на денежки, что зимой собирают? Шами с летом лягушек покупает, режет их и в макроскоп смотрит. Пишет в книжку, А потом мы лягушек в подсолнечном масле жарим. Я сначала их есть не мог, а теперь я от них сильнее делаюсь, ей-бог. Как от трепанга. Даже грешную девку вас не хочу. Шамис пришел, когда Ванюшин, Исаев и Минька сидели вокруг стола и пили водку, играя при этом в подкидного дурака на раздевание. Ванюшин был уже полуголым, Часто и б е з п р и ч и н ы смеялся, Глаза его блестели радостно и беззаботно. По белой впаденьке посредине груди Ползли медленные капли пота. «Сколько принёс, Рувимка?» «Вот ещё, косенька, три мои десятки открой, А шестёрки я на погончике тебе сохраню». «Слышь, доктор, сколько собрал сегодня?» «Рубль восемьдесят». «Сбегай за колбаской, к Филимону, а? Я и з в о щ и щ и и натоплю с лучком!» Шамис надел картуз, запахнул свой драный лапсердак, надетый поверх обезьянья американской душегрейки, и вышел. л м о л ч а л и в ы у тебя жилец», — сказал Ванюшин. «А десятки я тебе заберу, на отбой. И шестёрками ты своими обожрёшься. Максим Максимович, ходите под него». «Даму возьмёте? Смотря какую предложите. Бубновую. Эту мы возьмём, Косенька. А теперь ты захаживай под своего дружка. Он тебя в прежнем кону спасал, а ты ж его теперь и оставишь в дураках. Я ход пропущу». «Такого закона нет», — сказал Исаев. «Дед прав. Либо сажайте меня, либо вручайте». «Тогда посажу», — сказал Ванюшин и выпил рюмочку. «Три десятки прошу потянуть». «Это добро я раскрою, а т у за пик. На него козырно есть. Всё. Я выскочил. Зря вы меня гробили, Николай Иванович. Я страсть какой злопамятный». Шамис вошёл так же молча, как уходил, и положил на стол круг тонкой охотничьей колбасы. «Мы, кстати, не опоздаем?» — спросил Ванюшин. «Эта сволочь когда должна приехать?» «К шести. Сейчас 4. Я, пожалуй, схожу к телефону, вызову машину к половине шестого». «Зачем вам мучиться-то?» «Это вы считаете мучением?» «Миня, скажите, где тут поблизости телефон?» «В полицейском участке. Ближе нет».